Тут услышали мы треск сучьев и свист. Через минуту в свете костра появилась группа. Впереди всех выступал парень лет двадцати в черной эсэсовской шинели, подпоясанной широким ремнем, на котором висели две гранаты. На правом плече, по партизанским правилам, дулом вниз висел автомат. На голове новая немецкая каска с рожками». Странно было видеть на ногах этого щеголеватого военного лапти. Но я уже знал, что Кравченко всех выходящих на дорогу заставлял так обуваться. Глаза парня, может быть потому, что в них попадал свет костра, лихорадочно горели. Вся группа остановилась. Парень сделал два шага вперед. Встал в позу смирно, отдал честь. Кравченко поднялся навстречу ему. «Товарищ командир!» Восторженно воскликнул парень. Блеснула! Я узнал этого парня. Ерохин. Ну конечно же, это был он. Его отчислили за недисциплинированность из пятого батальона. Никогда я не думал, что увижу его командиром подрывной группы. Поздравляю! Начал было Кравченко, но вдруг остылся. Что это? Он показал на стоявшего рядом с Ерохиным бойца. Тот держал под мышкой ящичек с столом. «Товарищ командир группы, отвечайте, почему не поставили мину?» «Не успел». «Хорошо, идите отдыхать, поговорим потом». Ерохин увел свою группу в гущу леса. Там скоро затрещал второй костер. «Чем ты недоволен, Федя?» – спросил я. «Смотри, какой молодец парень. Мы с комиссаром думали, что из него толку не будет. А я и сейчас так думаю. Но ведь взорвал эшелон. Победителей не судят. Надо судить». Он второй эшелон так взрывает. И Кравченко изложил мне свою систему. Группа должна сперва поставить мины замедленного действия, рассчитанные на несколько дней вперед. И только если останется время, охотиться на проходящие, очень редкие теперь ночные поезда. Он думает только о себе, чтобы ему записали эшелон. Поймал один, а потерял пять. Сам мин не поставил, другим не дал. Мы беседовали еще довольно долго. Кравченко дал мне точные указания о всех 23 взорванных эшелонах. Товарищи из штаба соединения произвели впоследствии необходимую проверку, хотя в ней особой нужды уже не было. К рассвету собрались все группы. С одной из них пришел комиссар отряда НАКС – большой, добродушный человек лет 35, бывший учитель. Отдав, как бы между прочим, честь, он долго тряс мне руку обеими своими большими теплыми руками. «Внушительная теперь у нас, у партизан, получается работа», — сказал он, прихлебывая кофе. «И ребята хорошие, нервничать не приходится. Мы с Федей их иногда берем в работу, но, в общем, сами стараются. Все-таки соревнования, и виден результат. Даже в бою нет того впечатления». «Эшелон – это конкретный предмет. Стараются наши ребята. Теперь уже почти все работают. Можно сказать, по первому классу точности. Совершенно уверен, товарищ Федоров, пройдитесь, как специалист, утречком по полотну, где мы ночью ставили мины. Не обнаружите. Такая работа меня устраивает. Он, видно, очень любил слово «работа». Сколько помню, и раньше никогда не говорил «воевать», «всегда работать». «А как у вас, товарищ комиссар?» Спросил я его перед отъездом с политической работой. «А что ж, работаем, товарищ Федоров? Желаете? Хоть сегодня поедемте посмотрим. Только на Черниговское подполье не похоже. У нас в открытую, как свободный день, идем всеми нашими силами в села, которые в данный момент рядом, покосим вместе с крестьянами траву, а сейчас другие работы, копаем картошку. Знаете разговор?» Красная армия, мол, приближается. Надо кулачков оттеснять. А беднякам и середнякам объединяться. В колхозах дело пойдет после войны гораздо крепче. Вот у нас теперь какая политика, товарищ генерал. Той же ночью я выехал в штаб соединения. В пути было о чем подумать. Отряд Кравченко. В нем всего 62 человека. И 55 из них зеленая молодежь. Мы не верили даже в то, что эти необученные хлопцы сумеют подорвать хоть один эшелон. И вот меньше, чем за полтора месяца они сделали, считая на каждого партизана больше, чем все остальные. То, что я увидел у Кравченко, заставило меня по-новому взглянуть на всю нашу работу. И я, и мои товарищи по обкому и штабу соединения, включая специалистов-подрывников, знали, что применение мин замедленного действия и вообще новой минно-подрывной техники поможет увеличить число крушений. Но до сих пор никто из нас не знал, что значит «мало» и что значит «много».